Глава 5. Библиотека Меня поселили в замечательных гостевых покоях. Помимо спальни здесь была еще одна комната, где я могла приводить себя в порядок. Там стояла гигантская деревянная бочка для купания, большое ростовое зеркало, сундуки с одеждой и столик с косметикой, заколками и расческами. Вечером перед сном я долго отмывалась от дорожной пыли и рассматривала себя в полный рост, обнаружив множество новых шрамов и синяков на теле. О раненой руке мне помогла позаботиться приставленная ко мне служанка Леония. Она избавилась от старой повязки и аккуратно замотала рану заново, после чего нарядила меня в ночную рубашку и отправила отсыпаться. я, не споря, нырнула в большую мягкую кровать и провалилась в сон. Проснувшись на утро, я подумала, что давно не ощущала себя так хорошо и легко. Никаких насекомых и камней, только мягкие матрасы и свежее постельное белье, прямо как в старые добрые времена, от которых я уже отвыкла. Леония принесла мне завтрак. Пока я поглощала еду прямо в кровати, Она стала готовить для меня одежду, одновременно развлекая разговорами. Как оказалось, раньше Леония была личной служанкой Софии, матери Демира, и переехала в Кумлар из ора Мариса вместе с хозяйкой. После смерти Софии, или, как она говорила, исчезновения, ведь никто не знал, что на самом деле случилось с родителями Демира, Леония стала помогать ее сыну. Женщине было уже под 60, но она хорошо выполняла свою работу. Выглядела она, как типичная жительница Ора Мариса. Овальное лицо, маленькие губы, большие светлые глаза и волосы коричневого цвета, которые она заворачивала в два жгута, спускавшихся по плечам. У корней пробивалась седина, но это не бросалось в глаза, потому что Леония носила небольшую плоскую шапочку. «Я приготовила для вас несколько нарядов», — сказала Леония, когда я закончила завтракать. Демир говорил, что с утра у вас тренировка, поэтому сейчас вам стоит надеть удобный дегел. «Сейчас будет тренировка?» – глупо переспросила я. «Верно», – кивнула Леония. «Не думала, что они начнутся так скоро, но мне же лучше. Чем быстрее начнем, тем быстрее я приду в форму и выучу новые приемы». «А после обеда я подготовлю вам парадный дегел для поездки в библиотеку», – продолжила женщина. «Похоже, сегодня у меня будет насыщенный день», — заметила я, как и все дни после побега из пещер. И я бы не сказала, что мне это не нравится. Хотя порой подстерегали опасности, но это куда интереснее растительной жизни в заперти. «Знаете, я всегда переживала из-за него», — внезапно сказала Леония, помогая мне одеваться. Когда в Кумлар прислали ваши портреты, он часто их рассматривал, однако принцы всегда идут на первом месте. Но если не вы, тогда кто? Что? Я не подала виду, хотя поняла, к чему клонится разговор. Какие еще портреты? Которые присылали хан Аслан и хан Шасарнай, желая договориться о помолвке. А потом Демир хранил алтангазарские деньги с вашими изображениями. О нет, вы меня с кем-то путаете. «Это вы!» Женщина посмотрела на меня проницательным взглядом. Ее глаза были необычного голубого цвета. От зрачка расходились белые лучики, и радужка напоминала водную гладь. «Вы Шамай, законный хан Алтан Газара». «Нет, меня зовут Кара», — ответила я. «Я просто, ну...» «Тупица! Я ведь даже не придумала для Кары никакой легенды!» дамир мне все рассказал. «Не нужно ничего объяснять. Я понимаю, что это строго секретно, и не выдам вашу тайну», — серьезно заверила она. Но я все равно сильно обеспокоилась. Хоть бы она действительно никому не выдала тайну, иначе это будет стоить мне жизни. А с демиром я еще разберусь. Он был в Алтан-Газаре вместе с принцами, но ему не позволили посетить официальный прием, — продолжила она. Вы, наверное, этого и не помните, но несколько раз он встречал вас в коридорах и в саду. Его заставили притворяться слугой, иначе бы не взяли в поездку. Но ему уж очень хотелось побывать в столице Алтангазара. А увидев вас, он сказал, что принцесса своенравная и ведет себя совсем не так, как его сестра Суюн. Кстати, Хангерей хотя и не мог его представить, но тоже хотел, чтобы он стал женихом принцессы. Потом передумал, но Демир уже не мог выкинуть вас из головы. А когда случилась эта трагедия... Сначала все вправду думали, что правящая семья Алтангазара погибла по воле случая. Но когда Жанбулат развязал войну, стало ясно, что все не так просто. Демир во что бы то ни стало хотел узнать правду. И выпытал-таки у советника Жанбулата, что вы живы. Он тогда решил весь мир перевернуть, чтобы вас найти. И вот нашел. От этого разговора мне стало неловко. Я не знала, что Демир приезжал вместе с Улугом и Мингу. Раз мы не были представлены официально, я не могла его запомнить. Да и давно это было. Кто же знал, что Демир отправился за мной не просто так? Леония больше ничего не говорила. Дала пищу для размышлений и продолжила меня одевать. Она затянула вокруг моей талии широкий красный пояс и отошла. Я глянула на себя в зеркало. Черный дегел доходил до половины щиколотки. По бокам от поясницы тянулись разрезы, окантованные красной тканью, а под низ я надела темные шаровары. Волосы убрать не получилось, но они мне не сильно мешали. — Ну вот, теперь спускайтесь на первый этаж. Демир говорил, что будет ждать вас в главном зале. Я спустилась вниз. Демир уже дожидался меня в кресле. Сначала я, правда, не узнала его, потому что волосы он зачесал в пучок так гладко, что не торчало ни одной волосинки. Да и держался он несколько иначе. Все так же по-генеральски, но с долей царственности, будто принц. Но если подумать, Демир и есть принц, раз является приемным сыном хана Гирея. Вот только я ни разу не слышала, чтобы кто-то так к нему обращался, хотя по этикету были обязаны. Кажется, теперь я понимала, о какой несправедливости он рассказывал. «Доброе утро, Кара», — спокойно поприветствовал он меня, поднявшись на ноги. «Доброе утро. Я не знала, что вы уже спустились», — извиняющимся тоном ответила я. «Следуйте за мной в тренировочный зал». Демир свернул в коридор по левую руку от входа, и я поспешила за ним. «У меня есть к вам вопрос». Тихо начала я. «Тренировки будут проходить по утрам, и это не обсуждается», — строго ответил Демир. «Я очень рада, что вы так серьезно к этому подошли, но я хочу поговорить о Леонии». «Чем вам не угодила эта замечательная женщина?» — возмущенно переспросил он. «Демир, пожалуйста», — взмолилась я, не понимая, действительно ли он оскорбился или просто решил меня подразнить. «Зачем вы сказали ей, кто я?» Он подозрительно огляделся по сторонам, чтобы проверить, не подслушивает ли кто. Я тоже осмотрелась. Рядом никого не было. Демир схватил меня за локоть и потащил в сторону двустворчатых дверей тренировочного зала. — Погодите! — пискнула я, но он уже втолкнул меня в комнату и запер нас изнутри. Мы оказались в просторном зале, где на полу лежали бамбуковые коврики. Некоторые большие окна были занавешены бумажными шторами, украшенными рисунками цветов, а из других открывался вид на залитый солнцем сад с аккуратно подстриженными кустами и каменными фонтанами. — Зачем вы ей рассказали? — продолжила я возмущаться. — Зачем хранили деньги с моими изображениями? Вы что, одержимы? Дымир, так округлил глаза и отшатнулся, будто я залепил ему щечину. А потом, не знаю, может, мне показалось, будто бы покраснел. От смущения или злости я понять не успела, потому что он стиснул челюсти и быстро подавил эмоции. — Ну так что скажете? — повторила я. — Вы говорили, что обо мне знают только два человека — Хан и вы. — И еще Леония. Но она никому не скажет, я за нее ручаюсь. — Зачем вы меня обманули? — Не обманул. немного не договорил. А деньги зачем держали? Я вам должен это объяснять? Снова распарился он. Было бы неплохо. Я пожала плечами. И что вы хотите услышать? Что я надеялся, будто что-то еще может разрешиться в мою пользу? Неужели он хочет сказать, что я нравилась ему на протяжении всех этих лет, когда мне было тринадцать, принцам Кумлара выслали большие портреты с моим изображением? чтобы те знали, на ком кому-то из них предстоит жениться. Неужели Демир так долго мечтал обо мне, а я даже не знала о его существовании? Или ему просто нравился образ хорошенькой принцессы, раз он даже раздобыл алтангазарские деньги, чтобы они были всегда под рукой? Вот только я давно уже не та принцесса с портретов. Нравлюсь ли я ему такая, как сейчас? Мы знакомы не так долго, чтобы говорить об этом. как и о моем к нему отношении. Мне он начинал нравиться, но я должна выбрать мужа, подходящего прежде всего моей стране, а Демира я знала очень мало. Знаете, что я могу вам сказать? Миролюбиво начала я. Принимать решение я буду сама, так что ваши надежды могут быть не напрасны. Он не нашелся с ответом. Ладно, я вернулась к более важному вопросу. «Вы уверены, что Леония не проболтается?» «Да». «Почему?» «Когда мои родители не вернулись из второй поездки в Тауаша, Леония могла уехать на родину, но осталась тут ради меня. Она мне все равно, что бабушка. Она единственная во всем дворце, кто меня любит. Я полностью ей доверяю, потому и рассказала обо всем». «Вот от чего вы так возмутились, когда я о ней заговорила, поняла я». Значит, это возмущение было настоящим. Да, любой, кто о ней плохо отзывается, будет иметь дело со мной. Что ж, ничего не изменить. Что сделано, то сделано. К тому же Демир не был глупым и не стал бы нарочно подвергать нас, меня, опасности. Давайте тренироваться. Демир резко двинулся к стойке, где лежали деревянные копии оружия. Для начала хочу узнать, на что вы способны, поэтому вызываю вас на бой. Он бросил мне деревянный меч, но я даже не смогла его поймать. Оружие со стуком шлепнулось на пол у моих ног. Я наклонилась и судорожно схватила его, чуть снова не выронив. От стыда к щекам сразу прилила кровь. О, духи, какая же я бездарность! Демир притворился, будто не заметил моего позора. За это я была ему благодарна, однако не сомневалась, что кое-какие выводы на мой счет он уже сделал. «Три, два, один, бой!» Скороговоркой выдал он и сразу атаковал. Я едва успела отбить его удар, как он обрушил на меня следующий, а затем еще один и еще. Его движения были так быстрые и точные, что я еле от них уворачивалась и от него по всему залу, словно мышь, запертая один на один с кровожадным котом. «Неплохо». Наконец изрек Демир, остановившись. «Смеетесь?» — воскликнула я. «Я ведь ни разу не ударила!» Но и я ни разу не ударил вас. Пока он стоял, открытый и ничего не подозревающий, я решила его удивить, выбив ногой оружие из его руки и приставив к шее меч. Не знаю, сработал бы такой прием с настоящими мечами или нет, но, по крайней мере, я показала, что умею мыслить нестандартно. Однако я зря обрадовалась. Демир перехватил меч рукой. С остальным лезвием он бы, конечно, так не сделал. И притянул меня к себе, а затем приставил к шее откуда-то взявшийся тренировочный кинжал. «Когда вы успели его достать?» — удивилась я. «Вот мой совет. Всегда носите запасное оружие, а иначе, если потеряете одно, то сразу умрете. У вас всегда с собой запасное?» «Да». «Когда на нас напали той ночью, вы спали с кинжалами?» Оружие всегда должно быть под рукой, потому что мы живем в военное время. Его урок я усвоила, поэтому экипировалась у оружейной стойки по полной, и мы продолжили бой. Теряя меч, я выхватывала парные кинжалы, а заодно училась быстро переходить к разным видам оружия, потому что в бою это вопрос жизни и смерти. К концу тренировки Демир измотал меня до такой степени, что я рухнула на пол и не скоро отдышалась и пришла в себя. «Вы неплохо справляетесь», — сказал он, присев рядом на коврик. «Даже не хочется заканчивать». Он надо мной издевался, видя, какая я уставшая и мокрая от пота. «Давайте сделаем вид, что я умерла от перенапряжения», — пошутила я. «Мы еще не закончили. Теперь будем дышать». «А что я сейчас, по-вашему, делаю?» «Продолжите острить, и я заставлю вас выполнить десять отжиманий». «Ого!» Я похлопала себя по губам, будто произнесла бранные слова и теперь очень раскаивалась, а потом села в такую же позу, как и он. «Правильное дыхание приводит в порядок мысли и помогает успокоиться», — объяснил Демир учительским тоном. «Необходимо выполнять дыхательные упражнения после силовых физических нагрузок, иначе вы на самом деле умрете от перенапряжения. Повторяйте за мной». Он не шутил. и следующие десять минут мы учились правильно дышать. Сначала упражнения казались мне бредовыми, но когда они помогли мне избавиться от жуткой отдышки и успокоить бешено колотящееся сердце, стук которого отдавался в висках, я изменила мнение. — В пещерах был плохой воздух? — поинтересовался Демир. — Да, там часто было тяжело дышать. — Значит, осваивать правильное дыхание будем основательно. А теперь купаться и обедать. Буду ждать вас в два часа в главном зале. Мы покинули тренировочный зал, и я еле доползла до своей комнаты на втором этаже. На пороге меня встретила Леония, которая помогла мне раздеться и забраться в бочку для купания, где уже была налита тёплая вода. — Леония, вы прямо мысли читаете, — проговорила я, едва ли не растворяясь в воде. Он меня просто загонял. Сейчас у меня все тело болит. В свое время Демира тоже гоняли на тренировках, и я подозревала, что он пойдет по стопам своих учителей. — А расскажите немного о Демире, — попросила я. Мы мало с ним знакомы, и мне любопытно, какой он. — Демир... — задумчиво протянула Леония, намыливая мои волосы. — Он очень непростой. С ним бывает сложно, он старается быть справедливым, но иногда позволяет эмоциям брать верх. Ему было тяжело расти с двумя принцами и принцессой. Хан Гирей взял Демира на попечение после исчезновения его родителей, но это вы и так уже знаете. Демир всегда был умен и трудолюбив, и в учебе превосходил принцев, что никому не нравилось, особенно хану Гирею. Демир искал его одобрения и думал, что делать недостаточно, поэтому занимался еще старательней, да только больше злил господина. Хан Гирей решил, что Демир пытается возвыситься над принцами, как-то унизить их, но на самом деле он хотел лишь услышать пару слов его отцовской похвалы. Потому-то Демир и не смог подружиться с принцами, а те вечно делали ему гадости. «А что с Уюн?» Суюн воспитывали отдельно, она не отталкивала Демира, но и не поддерживала его. Он всегда чувствовал себя одиноко и думал, что если будет лучше стараться добиваться еще больших результатов, то его полюбят или хотя бы похвалят. Он никогда себя не жалел, пытаясь заслужить уважение хана Гирея, но его посчитали выскочкой и лишили титула принца. Значит, раньше он все-таки был принцем. Лет до семи. Хан даже не дал ему другого титула. А ведь Демир, сын князя Таждемира и принцессы Софии. Но это же нечестно. Он был просто ребенком, который хотел внимания от своего родственника. Его родители умерли, и раз хан Гирей взял его на попечение, то обязан был о нем позаботиться. Разозлилась я. К сожалению, все случилось так, как случилось. Я помогала ему и поддерживала, но понимала, что меня ему недостаточно. Хан для него авторитет, и похвалу он хотел услышать именно от него. «Вы многое для него сделали», — возразила я. «Не знаю, говорил ли он вам, но для Демира вы самый важный человек на свете». Леония промолчала, но я заметила, что она улыбнулась. Наверное, Демир ей этого не говорил, хотя ему стоило намекнуть этой женщине, сколько она для него значит. Когда с купанием было покончено, Леония помогла мне облачиться в парадный наряд. Красные штаны и синие, расшитые желтыми орнаментами Дегелл со свободными рукавами-валанами. На шею она вдрузила мне гигантские разноцветные бусы, которые давили на ключицы. Я размяла шею, свыкаясь с тем, что придется носить это тяжелое украшение целый день. Дворцовая жизнь во многом была хороша, кроме необходимости обвешиваться всем, что только сможешь унести на себе. «Обед дожидается вас в комнате», — любезно сообщила Леония. Я вышла в спальню, где для меня накрыли столик с мясными блюдами и стаканом кумыса. Долго рассиживаться я не могла, потому что из уважения мне не хотелось заставлять Демира ждать дольше установленного времени. Я съела, сколько смогла, и сразу засобиралась». После стычки у Медвежьей пещеры Демир отдал мне кинжал, и, вспомнив его совет всегда быть при оружии, я запихнула ножны в сапог. Не знаю, зачем мне кинжал в библиотеке, но Демир мой учитель, а я всегда беру пример со своих учителей. «Спасибо за одежду и обед, все очень красиво и вкусно!» Поблагодарила я Леонию и выскочила за дверь. Пока я спешила по коридору, навстречу вышел Мингу. Вблизи его крупная угловатая фигура излучала силу и твердость. Ростом он был примерно с меня, но держал спину прямо, отчего казался немного выше. Брови были слегка нахмурены, что придавало его лицу неестественную серьезность, но в глазах сверкали озорные огоньки, отчего выражение становилось зловещим. Мне показалось, что с таким лицом можно только душить котят или обижать малышей. «О, надо же!» Проговорил Мингуза, завидев меня, и правый краешек его губ приподнялся в ухмылке. «Вы же невеста нашего Демира!» «Ну...» — запнулась я, почувствовав что-то недоброе. «Вроде того...» Судя по всему, хан Гирей объяснил мой приезд таким образом. «Конечно, сперва стоило обговорить это со мной, но пусть так и думают. Для того, чтобы поселить незнакомку во дворце, нужен веский повод». А принцы все равно меня не узнают, ведь для них принцесса Шамай давно мертва. — Думаю, нам потребуется нанять учителя по этикету, раз жизнь во дворце вам в новинку. Вероятно, вы не знаете, что принцу нужно кланяться. — Вот напыщенный мерзавец! Я заскрипела зубами, но собрала всю волю в кулак и поклонилась, как когда-то кланялись мне. — Надо же! Я, великий хан Алтангазара, и унижаюсь перед каким-то ненаследным принцем. который сам при виде меня должен падать ниц или рукоплескать, как будто с моим приходом его жизнь озарила невиданное счастье. — Над поклонами надо еще поработать, — с издевкой заметил Мингу. — Еще одна фраза, и я сама его нагну к своему колену. — Возможно, Демир не рассказал вам, что он не является принцем, а вы не станете принцессой, — прежним тоном продолжил Мингу. Это значит, что к членам правящей династии вы должны обращаться с должным почтением. Не заблуждайтесь на свой счет. Во дворце вы никто, как и ваш ненаглядный жених. Похоже, я зря решила, что он не изменился с детских времен. Он очень изменился и стал еще более заносчивым подонком. — Я знаю, что он не принц, — процедила я. — Тогда научитесь вести себя во дворце. Ваше вчерашнее появление было верхом неприличия и неуважения к правителю нашей страны. — Такого больше не повторится, — ядовито протянула я, чтобы он догадался о моем к нему отношении. — Могу я идти? Хан Гирей ждет меня в кабинете. Хан на самом деле ждал меня. Перед поездкой в библиотеку требовалось подписать договор, который мы вчера обсудили. — Вступайте, — великодушно отпустил Мингу. Разозленная, в дурном настроении, я понеслась вниз, на ходу проделывая дыхательные упражнения. Выяснилось, что правильное дыхание успокаивало не только после тренировок, но и при эмоциональных встрясках. — Вам понравился обед? — спросил Демир, когда я остановилась напротив. — Мерзавец! — в ярости воскликнула я. — Приношу свои извинения, что бы я ни сделал. — потупился он. — Да не вы! — снова воскликнула я. Демир растерянно замер, и мне показалось, что я сбила его с толку своим поведением. «Простите!» — я с трудом взяла себя в руки. Глупый Мингу заставил меня ему кланяться. «И вы поклонились?» — воскликнул Демир, и мы словно поменялись местами. «Давайте я покажу, как бить под дых!» Он схватил меня за руку и сжал ее в кулак, а потом показал стойку. Но я от него отмахнулась. «Не собираюсь я никого бить под дых!» — нервно ответила я. К тому же невелика наука. Что он на себе возомнил? Его надо проучить. Он не знает, кто я, и не должен узнать. А еще я не хочу создавать нам проблемы. Хорошо. Тогда при первой же встрече я сам ему врежу. Как пожелаете. Пожалуй, я плечами. Идемте, подпишем уже этот договор. Я направилась в знакомое правое крыло дворца так быстро, что Деймиру пришлось меня догонять. «Хорошо выглядите», — с внезапной любезностью заметил он. «Благодарю, вы тоже», — в тон ему отозвалась я. Демир и правда выглядел очень нарядно. Ему выпрямили волосы и зачесали челку наверх, а две тонкие пряди по бокам заплели в косы. Черный дегель был подпоясан коричневым ремнем и украшен серебристым орнаментом на плечах и груди. «Кстати, что там с предателями?» — решила выяснить я. Нам ничего не угрожает в Китапхане? Думаю, это самое безопасное место во всем Кумларе. Людей такая уже допрашивают, а предателей, если таковые найдутся, казнят. Я успокоилась. Не хотелось бы подписывать договор, зная, что предатели могут обернуть его против меня. Хан Гирей поджидал нас в своем кабинете. Выглядел он почти так же, как вчера, но теперь я не испытывал к нему того благоговейного уважения. Эх, хан Гирей, после всего, что рассказала Леония, вы пали в моих глазах. Разумеется, я верну ваши земли, но не ради вас, а ради наших стран и доброй памяти моего отца. Я пришла подписать бумагу. Деловым тоном сообщила я. Все уже подготовлено. Хан указал на стул, и я села. Он положил передо мной золотой листок договора, который был написан от руки, и я тщательно все перечитала. Вдруг там есть подвох. Ничего подозрительного я там не увидела. Никакого подтекста или скрытого смысла, все ясно и прозрачно. Мы с Демиром едем в Баифан, оживляем войско мертвецов, побеждаем Жанбулата, после чего я возвращаю к Умлару потерянные территории. Хотите почитать? Спросила я у Демира. «Я уже читал», — ответил он. «Понимаю ваше недоверие, но там нет никакой ловушки». Ему я доверяла, поэтому окунула кисть в чернила и подписала договор. Печати у меня не было, но моя личная подпись имела не меньший вес. «Теперь архивы в вашем распоряжении», — сообщил хан, притянув листок к себе. «Мы сейчас же поедем их изучать», — ответил Демир и посмотрел на меня. — Шамай? — Да, я поднялась. — Надеюсь, хан Гирей, я об этом не пожалею. Если вы задумали как-то меня обмануть, миру между ханствами не бывать, и боюсь, что уже никогда. Жестоко добавила я, и, не дожидаясь ответа, поспешно вышла. Демир догнал меня в коридоре. — Что это было? — спросил он. — Я не прощу предательства. Если кумлар меня обманет, то дружбы между нашими ханствами больше никогда не будет. Кумлар не собирается вас предавать. Кумлар на вашей стороне. Вы нам выгодны. Если так, то кумлару нечего опасаться. Все будет по справедливости. Мы покинули ханский дворец. Напротив дверей уже поджидала богато украшенная карета, в которую мы молча забрались. От меня не укрылось, что Демир пристально наблюдает за мной, будто я его чем-то заинтриговала. «Что?» Спросила я, резко повернувшись к нему, но он даже не смутился и не отвел взгляда. «С каждой минутой нашего знакомства вы удивляете меня все больше и больше». «Я-то?» «То же самое могу сказать и про вас, ведь то и дело всплывают какие-то удивительные факты вашей биографии». «Что ж, значит, мы с вами оба очень удивительные», — заключил он. «Не могу этого отрицать». «Вы хотели экскурсию». Спохватившись, Демир отодвинул шторку окна. «Сейчас мы отъезжаем от дворца, а за ним находятся корпуса Китабханского университета и библиотека. Все здания выполнены в едином стиле, вдохновленном архитектурой Маркиании. Мы подъезжали к Большой площади, где помимо трех песочного цвета построек возвышались красно-золотые обелиски, а под сенью высоких деревьев стояли скамейки». Здания были высотой в три этажа. Первый самый высокий, второй пониже, а третий меньше всех. Плоскую крышу венчали статуи людей и животных. Фасады были украшены множеством белых полуколон. Над крыльцом каждого центрального входа располагалась треугольная надстройка, на которой красовался барельеф в виде совы, со свитком в одной лапе и с веткой дуба в другой. Два здания принадлежат университету. Демир указал на строение, что стояли рядышком и были соединены переходом на уровне второго этажа. Третья библиотека. Библиотека стояла обособленно, в стороне от университетских корпусов, и отделялась от них тенистой аллеей. Наша карета подъехала к самому крыльцу и остановилась. — Ну что, готовы? — спросил Демир, набрасывая на шею цепочку с пайдзой. Мы так настраиваемся перед походом в библиотеку, словно собираемся завоевать мир. Мы собираемся его спасти. Поправил он меня. Я задумалась над этим замечанием и решила, что в принципе так и есть. Но мир меня не особо интересовал. Куда больше меня интересовали мой трон и месть. Мы прошли сквозь арочные двери в библиотеку и словно очутились в оазисе посреди пустыни. Перед нами тянулись два ряда колонн из отшлифованного до блеска бежевого камня. Кое-где стояли комнатные растения в больших горшках и каменные скульптуры животных. Высокий потолок был расписан красивейшими красно-золотыми узорами. Я пыталась их разглядеть, пока у меня не закружилась голова. — Нам нужен закрытый архив, — сказал Демир, вышедшему навстречу библиотекарю, и нарочно поправил пайзум Прошу за мной. Без эмоций отозвался седобородый старик, чья спина согнулась от тяжести жизни. Нас проводили вглубь здания по коридору, который упирался в массивную деревянную дверь с железными вставками. Библиотекарь открыл сложный замок несколькими ключами и пропустил нас внутрь. — Могу я еще чем-нибудь помочь, генерал? — спросил он. — Спасибо, дальше мы сами, — ответил Демир. Библиотекарь удалился, оставив нас одних. «С чего начнем?» — поинтересовалась я, проходя в зал. «Где лежат эти документы? Может, стоило спросить служащего?» «Никто не должен знать, что мы ищем». Демир подошел к полкам. «Смотрите на букву «Т», а я проверю на «С». «Почему на «С»?» — спросила я. «Там все документы моей матери, но нам нужны только ее дневники». А вы ищете не только Тауаша, но и Таждемир. «Дневники вашего отца», — поняла я. «Вас назвали в честь него?» «А что, очень заметно?» — съязвил он. «Таждемир означает железный камень, а я просто железный». До камня не дотянул. Ироничное имя на самом деле. «Почему?» «Может, когда-нибудь расскажу, если вы не испугаетесь». Я два года прожила в страшных пещерах. Меня уже трудно чем-то напугать. Да, вы правы. Демир достал какие-то книги и отложил на ближайший стол. Так вы расскажете? Позже. Это что, какой-то ужасный секрет? Вроде того. Я нашла несколько книг с именем отца Демира и положила их на тот же стол. А тауаша должны быть свитки, правильно я поняла? Спросила я, рассматривая полки. Наверху стояли важные рукописи в твердых переплетах, а внизу — коробки с пожелтевшим пергаментом и трубочками старинных свитков. Думаю, свитки нам не понадобятся, ведь моя мать их уже расшифровала. Тогда я все нашла. Я вспомнил еще кое-что. Демир переместился к другому стеллажу. Мофа, так называется город по-байфански. Точно, вот еще одна книга. Демир вытащил ее и подошел к столу. Ну что ж, давайте изучать. Особенно нас интересуют карты. Если они найдутся, это очень облегчит нам жизнь. Я открыла одну из книг, которая оказалась сплошь исписана мелким почерком. Это могли быть просто личные дневники родителей Демира, а не записи о легендарном городе. Похоже, найти нужные сведения будет непросто. Однако едва мы погрузились в чтение, как в секретный архив пожаловали гости. Я подняла взгляд и едва не выронила книгу, так как порог с видом хозяина библиотеки переступил Мингу, а следом за ним четверо вооруженных до зубов стражников. — Мы пришли вам на помощь, — заявил Мингу, и его люди выстроились живой стеной, преградив путь к побегу. Демир отобрал у меня дневник, захлопнул его и сгреб все документы в кучу, пододвинув к себе поближе. — Ты всегда ходишь в библиотеку с телохранителями? Недовольно проворчал он. «Осторожность не бывает лишней». Мингу пожал плечами и приблизился к столу, покосившись на книге. «Что вы ищете?» «Нам не нужна твоя помощь». «Я пришел помочь как брат брату. Зачем так грубить?» «Ты сам вызвался или отец тебя послал?» «Отец предложил составить тебе компанию, потому что ты выполняешь какую-то ответственную и очень сложную задачу». «Врешь». — фыркнул Демир. — Отец не мог тебя послать. Ты следил за нами. — Что это за книги? — спросил Менгу. Но Демир прижал их к столу ладонями, ни за что не собираясь отдавать. — Это личное! — процедил Демир тем страшным голосом, каким говорил с предателем у медвежьей пещеры. Менгу начал хмуриться, будто не ожидал такое услышать, а потом изогнул губы в зловещей усмешке, словно это не стоило воспринимать всерьез. Теперь он напоминал крокодила, готовящегося вот-вот сожрать жертву. Демир заметно напрягся и так прижал руки к дневникам, что те даже прогнулись под его весом. Обстановка в зале однозначно накалялась. — Отдай это мне! — приказал Мингу, словно слуге. — Или что? — кратчево спросил Демир. Стражники позади как-то тревожно переминались и держали руки поближе к мечам, будто вот-вот готовились вытащить оружие и вступить в бой. Мне это совсем не нравилось. «Что у тебя за дела с моим отцом?» — продолжил Мингу. «Зачем ты привез эту девчонку? Кто она такая?» «Вы же в курсе, что я его невеста?» — вклинилась я, сложив руки на груди и всем видом показывая, что мы тут ему не рады. «Почему именно ты?» «Откуда ты вообще взялась?» «Если хан тебе ничего не рассказал, значит, на то были причины», — ответил за меня Демир. «Я бы и сам справился со всем, что он тебе поручил. Ты не лучше меня. Я его сын, и это поручение должно быть моим. Либо ты мне все рассказываешь, либо...» «Что?» — с вызовом спросил Демир. «Что ты сделаешь?» «О, духи!» — внезапно дошло до меня. «Это ты нанял такая, чтобы убить Демира?» Демир вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, эта мысль ему в голову не приходила. Но мне-то со стороны все стало ясно. Такая и его воины не знали, что принцесса Шамай жива. Они были наемниками в банальной борьбе за первенство. Той борьбе, что началась еще в детстве и вышла теперь на совершенно новый уровень. Предательство. Заговор. Опять. «Это правда?» — Демир перевел взгляд на брата. «Не было бы тебя, отец доверил бы поручение мне!» — с нескрываемой ненавистью ответил Мингу. Я не уследила за тем, что случилось потом. Мингу ударил его в живот. Демир согнулся пополам, а разогнуться уже не смог. Неужели Мингу так сильно бил? Лицо Демира исказилось от изумления, а после он, как подкошенный, рухнул на колени и зажал руками живот. По его пальцам заструилась кровь. Лишь спустя несколько мгновений я поняла, что Мингу ударил его не кулаком, а кинжалом, который теперь, весь окровавленный, держал в руке точно приз, выданный за удивительную победу. Время сжалось до одной этой секунды. Я схватилась за край стола, почувствовав, будто земля летит из-под ног. В голове ничего не укладывалось. «Когда Мингу успел достать оружие?» У меня на глазах снова рушился мир. Демир помогал мне, и я хотела помочь ему в ответ. Мы собирались вместе спасти наши страны и, может быть, сделать вместе что-то еще. Он не должен умереть! Он не должен умереть так! — О духе, Демир! — крикнула я, выйдя из оцепенения, и бросилась к нему. Но Мингу перехватил меня и отбросил назад. Я прокатилась спиной по полу и врезалась затылком в шкаф. Сверху на меня свалилось несколько толстых книг. Перед глазами вспыхнули темные пятна, а по спине пробежался болезненный холод. Точно в меня разом воткнулось множество игл. Голова стала тяжелее в несколько раз, и я едва нашла силы перекатиться на бок. Да мир!» — прошептала я, но не смогла его найти, потому что все расплывалось. Я поползла наугад. На плечо внезапно обрушилось что-то тяжелое, отчего я рухнула обратно на пол. Сначала показалось, что это просто толстая книга, но я никак не могла скинуть ее с себя, а тяжесть возрастала с каждым моим движением. — Наконец-то ты сделала достойный принца поклон! — раздался голос Мингу, и я поняла, что он вдавливает меня ногой в пол. — Да как ты смеешь! — про себя прошипела я. Сказать вслух ничего не вышло. Однако злость и ненависть всегда придавали мне сил, и этот момент не стал исключением. Когда Мингу решил, что меня пора списать со счетов, и убрал ногу, я сжала кулаки и приподнялась на локте. Сфокусировав взгляд, я отыскала Демира. Он умирал, лежа на животе и захлебываясь текущей изо рта кровью, но я была уверена, что ему еще можно помочь. Я подтянула правую ногу, не обращая внимания на слезы, что как раскаленное железо жгли глаза, и выдернула спрятанный за голенищем кинжал. Сжав рукоять, я тяжело поднялась на ноги. Я осознавала, чем все это в конце концов обернется. Но пусть меня убьют, зато я умру при попытке отомстить. Хоть кому-нибудь, хоть за что-нибудь. Демир заметил мои действия и вытянул руку, будто собираясь остановить. «Не надо!» — едва слышно сказал он. Его глаза умоляли этого не делать, но я была настроена твердо, как никогда. Мингу проследил за взглядом Демира и быстро все понял. Я не успела ничего сделать, как он со всей силы пнул меня в живот. От удара из легких вышибло весь воздух, а внутренности словно сплющились. Я рухнула обратно на пол и выронила кинжал. Бездарность. Нет, я не выучила урок Демира. Он говорил, что запасное оружие нужно на случай, если потеряешь первое. А мой кинжал и был первым оружием. «Ты что удумала, девчонка?» – зарычал на меня Мингу. «Ему еще можно помочь!» – воскликнула я срывающимся голосом. «Помоги ему!» «Зачем мне ему помогать, когда я хочу, чтобы он сдох?» – злобно выплюнул он в ответ. «Я так долго...» Он хотел сказать что-то еще, наверное, как долго ждал смерти Демира. Но его фраза резко оборвалась, сменившись болезненным стоном. Подняв глаза, я увидела, что мой кинжал каким-то образом торчит у Мингу над ключицей. Стражники, которые до этого перекрывали выход, выхватили мечи из ножен и сорвались с места. Внезапно оружие, словно разумное, вырвалось у них из рук и пригвоздило каждого к стене. Кого-то клинки проткнули в лицо, кого-то в живот, кого-то в горло. Все случилось так быстро, что я не успела ничего понять. Мечи летали сами по себе? Наверное, я очень сильно ударилась головой, и помимо несуществующей старухи видела другие несуществующие вещи. — Ведьма! — крикнул Мингу, хватаясь за рукоять и пытаясь выдернуть кинжал. — Он тоже это видел. Значит, мне не привиделось. Но это точно не моих рук дело. Может, духи увидели жуткую несправедливость и решили вмешаться? Тогда почему они вмешались только сейчас, а многие другие оставили без внимания? «Я сегодня не сдохну», — раздался яростный, даже шипящий голос Демира. «Но ты! Ты сдохнешь!» Я посмотрела на него и поняла, что духи тут ни при чем. Демир лежал на боку, опираясь на одну руку и зажимая другую страшную рану, откуда хлестала кровь. Глаза его были уже не голубыми, а серебристыми, как новенький меч. На лице застыла гримаса боли, изо рта текла кровь, но он был очень сосредоточен. Не сомневаюсь, что все это как-то сотворил он. Мингу неуклюже и неровно вытащил клинок из ножен, явно намереваясь добить кого-то из нас, и наткнулся на взгляд Демира. Страшные серебристые глаза стали последним, что он видел в своей жизни, потому что в следующий миг его казнил собственный меч. Так вот, что скрывал Демир, секрет, о котором у нас пару раз заходила речь. «Я могла ожидать чего угодно, но не столь мистического и разрушительного». Но мне не было страшно, потому что он раскрыл этот секрет не для того, чтобы мне навредить, а наоборот, чтобы спасти меня. Когда тело Мингу с распоротым горлом, из которого ручьем текла кровь, рухнуло на пол, Деймир расслабился. Его глаза перестали светиться, и он без сил упал на спину, уставившись пустым взглядом в потолок. Обдумывать случившееся было некогда, Деймир нуждался в помощи. Я подползла к нему, схватила его за руки и прижала их к кране на животе. — Держи крепко, я бегу за помощью, — пролепетала я дрожащим от ужаса голосом. — Нет, — он схватился за длинный рукав моего Дегэла. — Что значит «нет»? — недоуменно переспросила я. — Я же говорил, что был в Тауаше. С трудом произнес он, и с каждым словом из его рта вытекало все больше и больше крови. Я верю, только держись, я приведу помощь. Нет, помощь не нужна. Почему? Меня убивают не впервые. Тогда на юге я не выжил. Я объясню, только не зови никого. Он держался из последних сил, это было видно. Я не понимала, о чем он говорит, и не хотела слушать этот предсмертный бред. Нужно было бежать за помощью, а не терять драгоценные минуты на пустые разговоры. Но я опоздала. Его рука, державшая меня за рукав, обмякла. И он замер с широко распахнутыми остекленевшими глазами. — Дэмир! — почти беззвучно прошептала я. Слезы ручьем хлынули по моим щекам и закапали с подбородка. Дэмир не успел стать для меня близким другом, но я была уверена, что мы подружимся. Или даже поженимся. Почему нет? Кто знает, как бы все обернулось, ведь я ничего еще не решила. А теперь... Силы оставили меня. С ног до головы меня окутало всепоглощающее отчаяние. Я упала рядом с телом Демира, прижавшей щекой к его еще теплой щеке, и зарыдала горько и неутешно. В этой новой жизни у меня никого не было, кроме него. А теперь он умер. Неужели все близкие мне люди будут умирать один за другим? От меня одни неприятности. Может, и правильно, что меня заточили в пещерах. Там мне самое место. Я все рыдала, хваталась за его дегел, гладила по лицу и груди, словно это могло вернуть его к жизни. Наконец, поняв, что его уже ничто не спасет, я свернулась калачиком, обвила его руку и стала скулить, как побитая собака. Такую безысходность я испытывала лишь дважды, когда убили родителей и когда я поняла, что никто не вызволит меня из пещер. Не знаю, как долго я прорыдала у его тела, но прошло много времени, прежде чем ко мне вернулась моя злость и ненависть ко всему этому проклятому миру. Я пойду в Тауаша. Так или иначе, я проверю, сможет ли сказочный город мне помочь. Если да, то выполню свое обещание. Избавлю Алтангазар от тирании Жанбулата и верну Кумлару его земли. Я сделаю все, что потребуется. Все, что хотел Демир. Я приподнялась и посмотрела на его бледное, заострившееся лицо, измазанное кровью, и все внутри у меня скрутило». Дрожащими пальцами я погладила его по волосам и оставила на щеке невесомый поцелуй, а потом вытерла слезы. Пора забирать книги и уходить отсюда. Но не успела я двинуться с места, как Демир внезапно содрогнулся и сел. От испуга я шарахнулась в сторону и упала назад. Так и замерла с бешено колотящимся сердцем, застывшими в глазах слезами и сбитым дыханием. Демир наклонился в сторону. Прокашлялся и сплюнул на пол большой сгусток крови. — Ну вот опять! — прокряхтел он, держась за живот. — Кровь по вкусу, как железо. Не то чтобы я пробовал железо... Он замолк и повернулся ко мне с серьезным взглядом. — Ты не звала помощь? Я ничего не смогла сказать. Просто сидела и смотрела на него сквозь плотную пелену слез. Он переменился в лице. Утерся рукавом и пополз в мою сторону. «Шамай!» — тихо произнес он, приближаясь ко мне, как к дикому животному. «Прости меня. Я должен был сразу сказать, но вряд ли ты мне бы поверила». Я не пошевелилась. В голове не укладывалось, что я только что рыдала над его мертвым телом, а сейчас он ползет ко мне с невнятными извинениями. «Прости, я все объясню». Это долгая история, но если вкратце, то я бессмертный. «Ты мир?» — только и выдавила я, будто не узнавая его. «Все хорошо». Он медленно притянул меня к себе и обнял. И тут со мной случился еще один приступ истерики. Я вцепилась в его плечи и опять разрыдалась. «Да что со мной?» — думала я. «Успокойся, прекрати!» Все закончилось, неважно как, главное, что закончилось. Но остановиться не удавалось. Я рыдала и рыдала, как будто случилась очередная трагедия, и вскоре мне стало не хватать воздуха. Я задыхалась, словно меня топили в воде, и цеплялась за Демира, будто он мог меня вытащить. Через некоторое время лицо начало неметь, виски закололо, а голова похолодела. Мне стало очень плохо, и я не знала, что будет дальше. Либо меня стошнит, либо я упаду в обморок, либо вообще умру. — Помнишь, как мы сегодня дышали? — спросил Демир. — Повтори эти упражнения, тебе станет легче. Я послушалась его. Не сразу, правда, смогла сделать правильно, но с каждым новым вдохом мне становилось легче, хотя руки продолжали дрожать, а живот сводило от острой боли. — Возможно, мне стоило раньше рассказать правду, — проговорил Демир. А если бы ты не поверила, я мог бы доказать это, прирезав себя на твоих глазах. Я подняла на него полный ужаса взгляд. После таких доказательств моя реакция нисколько бы не отличалась от сегодняшней. Или нет, — тут же добавил он. Давай лучше я расскажу тебе все, как есть. Я никогда не выживал чудом. Когда родители искали в горах Тауаша, я был уже мертв. Город даровал мне жизнь и еще кое-что. Я могу управлять всем, что сделано из металла. Помнишь, я рассказывал тебе про Элс? Тогда меня убили, как и всех остальных. Но я очнулся в братской могиле и ушел. Разумеется, это было не первое мое воскрешение. Конечно, не первое. Меня убивали очень часто. С шестнадцати лет, когда я начал служить, меня только и делали, что убивали. Об этом никто не знает, кроме хана Гирея. Я редко использую эту силу и стараюсь умирать как можно меньше, хотя иногда случаются всякие неожиданности. Потому хан Гирей отправляет меня на самые опасные задания. Смерть мне не страшна, так что никто ничего не потеряет, если меня случайно убьют. Демир говорил сухо, точно собственная смерть не вызывала у него никаких эмоций. Возможно, его убивали настолько часто, что он перестал придавать этому значение. От этого мне стало не по себе, но я постаралась не подавать вида. Не думал, что Мингу это так задевало. Нахмурился Демир, глядя на тело брата. В его взгляде не было сожаления, только разочарование от того, что Мингу оказался предателем. И я его понимала. Мне самой хотелось казнить дядю, который приказал убить нас с родителями. Предатели. Никакой верности даже собственным родственникам. Откуда только появляются такие злые и коварные люди? — Это тот секрет, который связан с твоим именем? — хрипло спросила я. — Да, Демир значит «железный». Такая вот ирония. — Я верю в Тауаша, и я готова туда поехать. Я приняла решение быстро. В волшебный город я верила теперь больше, чем в доверие к людям. «Если у Демира появились такие способности, то мы просто обязаны туда съездить и найти силы, чтобы противостоять Жанбулату». «Я тебя напугал. Я говорила, что после пещер меня уже ничто не испугает». Всхлипнув, ответила я и вытерла пальцами щеки. «Но у тебя получилось». «Мне очень жаль». Демир посмотрел на меня извиняющимся взглядом. «Что будем делать теперь?» — перевела я тему. Не хватало еще, чтобы он испытывал вину за то, что умер. «Не знаю», — выдохнул Демир, приложив руку к животу, на котором уже не было раны. «Я убил брата. Не знаю, что теперь делать. хангирей за это должен меня казнить, но трудно казнить того, кто не может умереть». «Но Мингу убил тебя первым», — возразила я. «Интересный аргумент, ничего не скажешь». «Звучит, конечно, странно, но так оно и есть». Я подтвержу, что у тебя не было выбора, иначе он убил бы и меня. Давай соберем книги и вернемся во дворец. Я сам расскажу Хану о том, что произошло. А потом мы поищем информацию. Демир приподнялся, ухватившись за столешницу. «Тебе помочь?» — предложила я. Я даже не заметила, в какой момент мы стали на «ты», но все пережитое однозначно нас сильно сблизило. «Нет». После такого я не твердо стою на ногах, но в целом все в порядке. Знаешь, почему я ношу черное?» Я посмотрела на него, а потом оглядела себя. Дегел Демира был порван в том месте, куда Мингу ударил кинжалом, но кровь почти не бросалась в глаза. Мой же синий наряд сплошь покрывали кровавые разводы. «Потому что на черном не видно крови», — ответила я. «Правильно», — Демир щелкнул пальцами. «А еще он мне очень идет». Он улыбнулся, но я не разделила его веселье. «Это самый ужасный и опасный поход в библиотеку за всю мою жизнь», — мрачно пробурчала я. «Зачем ты достала кинжал? Хотела отомстить за меня? Ты бы погибла». «Я знаю. Я подошла к столу и стала собирать книги, стараясь не смотреть на пронзенные тела стражников у входа. Архив походил на поле боя». Стены, пол, книжные полки — все было залито кровью. Мои руки по-прежнему дрожали, но я старалась скрыть это за размашистыми движениями, из-за чего чуть не порвала ценные записи. «Пообещай, что больше никогда так не сделаешь», — попросил Демир. «Почему я не должна так делать?» «Чтобы не умереть напрасно. Я знаю, что мои боевые навыки не на высоте, но это не значит, что я непременно умру в первой же схватке». Я к тому, что ты должна помнить о болтан Сама подумай, разве кто-то другой сможет свергнуть Джанбулата и при этом сохранить хорошие отношения между нашими странами? — Уходим, — оборвала я и прижала к себе книги. — Шамай, давай просто уберемся отсюда. Демир тяжело выдохнул, но сдался. — Пошли. Но, пожалуйста, не пропускай мои слова мимо ушей. Я и не пропускала. Теперь я понимала, что мне нужно тренироваться усерднее, чтобы защитить нас обоих и при этом самой не умереть. Мы покинули архив. Демир закрыл дверь и сделал напротив нее какие-то пасы руками, после чего замок щелкнул. Я заметила, что его глаза опять светятся серебром. «Что?» — спросил он, повернувшись ко мне, и его глаза приняли нормальный цвет. Я закрыл дверь, чтобы никто не обнаружил бойню раньше времени. Выйдем через задний ход, иначе библиотекарь пойдет прибираться, а нам это сейчас не нужно. Пусть все думают, что мы еще внутри. Так мы и сделали. Пробрались к другому выходу, обогнули здание и, скрываясь ото всех, точно преступники, забрались в нашу карету. Хотя кем мы были после всего, что случилось? Меня не отпускала мысль о том, что случилась непоправимая ошибка. Но нашей вины здесь не было. Мингу сам виноват, что пытался убить Демира, сперва подкупив воинов, а затем застав врасплох в библиотеке и зарезав своими руками. Если бы Демир не был бессмертным, Мингу убил бы и меня. Так почему мы должны испытывать вину за то, что выжили? И вообще, кто из нас больше преступник, мы или Мингу? Я так погрузилась в размышления, что не заметила, как сильно меня трясет. и очнулась лишь, когда Демир коснулся моего плеча и окинула обеспокоенным взглядом. «Я в порядке», — сказала я. Он кивнул. «Будь готова, что нам придется уехать уже сегодня». «Ты думаешь, хан нас выгонит?» «Я в этом уверен». «Но, Демир, это ведь...» Начала я, но он резко перебил. «Ничего не говори. Просто готовься к тому, что нам придется сегодня уезжать». И присмотри за книгами, заберем их с собой и будем изучать в дороге. Я хотела сказать, что это несправедливо, но он наверняка и сам это знал. Как и то, что хан никогда и не поступает с ним справедливо. До дворца мы добрались в тревожном молчании, и в таком же молчании зашли внутрь. Демир заговорил только в главном зале. «Иди к себе, дальше я сам». «Может, я могу помочь?» Я сам. Отрезал он. И, не глядя на меня, отправился в кабинет хана Гирея. Я смотрела ему вслед, не зная, как поступить, но в конце концов отправилась за ним. Он уже скрылся в кабинете, а я в нерешительности замерла у дверей, прижимая книги к груди. Зачем я лезу в чужую семью? Кто я вообще такая? Я решила уйти, но разговор, донесшийся из-за приоткрытых дверей, заставил меня остановиться. Твои родители совершили ужасную ошибку, воскресив тебя из мертвых. Хан Гирей не кричал, старался говорить монотонно, но его голос срывался. «Я знаю», — покорно ответил Демир. Я заглянула в щель между дверей и увидела, что хан сидит за столом, а Демир стоит перед ним на коленях со склоненной головой, как приговоренный, которому вот-вот ее отрубят. «Убирайся. Я покину Китабхан сегодня же». И лучше не возвращайся, пока не выполнишь то, что я тебе поручил. А если не выполнишь, то не возвращайся совсем. — Я сожалею. — Ты сожалеешь? — с печалью повторил хан. — Ты играешь со смертью, точно небесный дух, но не имеешь на это права. — Прошу заметить, что он совершил брату убийство первым. Уже не так покорно ответил Демир. Ты всегда соревновался с братьями, пытался быть лучше их, позорил принцев, лишь бы потешить свое самолюбие. Чего ты этим добивался? Хотел стать ханом? Тебе никогда им не быть. Ты лишь приемыш, доставшийся от дальних родственников. И здесь находишься лишь потому, что мы тебя пожалели. Жестоко отчеканил хан Гирей. Демир вскочил и приблизился к столу. Я никогда не хотел быть ханом. Я лишь хотел, чтобы ты мной гордился. «Я боготворил тебя и ждал лишь твоего одобрения!» — прокричал он срывающимся голосом. «Но что бы я ни делал, тебе всегда было плевать!» «Не приближайся!» — остановил его хан. И мне показалось, что в его голосе прозвучал страх. Неужели он боялся Демира? Демир, похоже, тоже это услышал, потому что остановился как вкопанный и на некоторое время замолк. «Можешь меня казнить?» Сказал он, наконец, «Я буду только рад, если ты найдешь такой способ, после которого я не воскресну». «Уходи. Просто убирайся. В этой стране тебе больше не рады. За что я должен тобой гордиться? Ты настоящее порождение зла. Просто оставь нас, наконец, в покое». Отчаянным тоном проговорил хан, будто человек, на голову которого свалилось множество неприятностей и который упрашивал духов его пощадить. — Это бы ты сказал Мингу, если бы я не был бессмертным! — ледяным тоном спросил Демир. Ответа не последовало. Я услышала шорох одежд и успела лишь отскочить в сторону. Выйдя из кабинета, Демир сразу увидел меня и, без сомнения, понял, что я подслушивала. — Я только хотела... — начала оправдываться я. Он окинул меня болезненным, но напрочь лишенным эмоций взглядом. Конечно, это всего лишь маска, за которой он быстро скрылся. Но я все равно знала, что внутри у него полыхает пожар. «Собирай вещи, мы уезжаем», — бросил он и прошел мимо.